Глава 9. 1. Машина ехала по трассе, вспевая душный воздух черным капотом. Окна были закрыты наглухо, чтобы не выпустить ни глаточка кондиционированной прохлады наружу. Маруся понимала, что это правильно, но ей очень хотелось опустить стекло и выставить из него руку, чтобы открытой ладонью почувствовать упругий поток встречного воздуха. Ничего не могла с собой поделать, хоть и понимала, что ее мимолетное желание сущая глупость. "Можно я открою окно?" спросила она, косясь на сидящего за рулём Иву. «Зачем?» — тот ненадолго оторвался от дороги и бросил на неё неудумённый взгляд. «Не знаю. Просто так. Хочется почувствовать скорость». «Открой, если охота, но тебе не понравится». Ей в самом деле не понравилось. Ветер тотчас растрепал прическу, надул в ухо и быстренько выгнал из салона прохладный воздух, заменив на жаркий с запахом горячего асфальта. Маруся со вздохом нажала на кнопку, возвращая стекло в первоначальное состояние. Они направлялись к хутору-оборотней за Мишей. Выехать с утра не получилось. Оказалось, что прежде чем уезжать на несколько дней, Ив должен помочь бабушке по дому и огороду. Да и у Маруси, несмотря на то, что она вчера уверяла Ива об отсутствии у себя важных планов на ближайшие дни, всё же кое-какие незавершённые дела нашлись. Вчера вечером они созвонились с Мишкой, и тот, конечно же, сразу согласился ехать вместе. После этого он подробно расспросил младшего брата о школьной экскурсии, на которой мальчик вместе с классом был весной. Маршрут оказался стандартный и включал в себя два замка в Ружанах и Косове, а также посещении Брестской крепости. Мальчик или не помнил, или не хотел говорить, где и как приобрел эту злополучную маску. Твердил только, что купил ее в сувенирном магазине у одного из замков, но в каком точно не помнит. Вообще, на эту тему разговаривал крайне неохотно. Маску отдавать брату отказался наотрез. Мишка говорил, что даже впал в истерику. Это тоже было странно при его полнейшем равнодушии к окружающим событиям. Обычно в последнее время мальчик не проявлял не только радости или любопытства, но также чужды ему были гнев, грусти или сочувствия. Никаких ярких эмоций, лишь апатия и безразличия ко всему. Михаил на изъятии маски настаивать не стал, но этот факт про себя отметил. Маруся с Ивом, посовещавшись вчера и детально рассмотрев фотографии двух крупных белорусских достопримечательностей, решили начать расследование с дворца Пусловских возле городка косова. Недавно его почти полностью отреставрировали. Изображение дворца понравилось Маруси гораздо больше, чем руины в Ружанах. На фотографиях замок выглядел изумительно. Такая архитектура совсем не свойственна Беларуси, если не сказать и вовсе уникально. Маруси очень захотелось рассмотреть постройку вживую и более подробно. Вокруг замка раскинулась красивая белорусская природа. Так как сам он находился на высоком холме, то оттуда должны были открываться прекрасные виды на леса, поля и даже озеро А кроме того, в здании самого дворца не так давно открылась гостиница и ресторан. Там решили остановиться на ночь. Ив забронировал номер для них троих заранее. На подъезде к хутору позвонили Мишки, и парень встретил их возле ворот. Рюкзак с его вещами стоял рядом на лавочке, а возле ног крутилась небольшая чёрная собака. Пока Ив паковал вещи в багажник, Маруся вышла из машины познакомиться и погладить лохматую прелесть. В прошлый приезд она её не видела. «Мам, забери муху, пожалуйста, а то она меня не отпустит», — крикнул Мишка. Открылась калитка, на улицу вышла мама мальчиков Ольга Дмитриевна. «Здравствуйте», – кивнула Маруся. Женщина подхватила на руки собаку и тоже поздоровалась. Девушка почувствовала на себе чей-то взгляд, подняла голову и увидела Тишу, смотрящего на неё через открытое окно второго этажа. Она помахала ему рукой и улыбнулась. Мальчик неуверенно поднял руку, но махать не стал, и тут же отошёл вглубь комнаты. Лишь синие занавески качнулись от лёгкого ветерка. Миша мокнул маму в щёку, потрепал муху по голове, пообещал быть осторожным и позвонить, как только они доберутся до места. Молодые люди тоже попрощались, сели в машину и уехали, оставив после себя лишь взметнувшиеся по дороге клубы пыли. Марусь устроилась на заднем сидении машины и кусала губы от накатившего на неё волнения. Миша – оборотень. Оборачивается в медведя. Натурально. Не как-то там иносказательно или по характеру, а вот прям наяву. Человек в зверя и обратно. «Это возможно, и это не сказки. Маг перевёртыш», — так её вчера уверял Ив. «Очень хотелось спросить об этом у самого Миши, но она стеснялась». Мало того, что вопрос, прямо-таки скажем, весьма деликатный, так они ещё и едва знакомы. Девушку украдко рассматривала Михаила. В таком ракурсе лица его почти не было видно. С виду парень как парень, высокий, широкоплечий, кожа смуглая, волосы тёмные, густые, модная стрижка. Маруся вдруг захотелось провести рукой по его затылку, чтобы почувствовать ладони упруги её же коротких волос. От этих мыслей запылали щёки. Маруся отвела взгляд. За окном было красиво, но далеко не так интересно. Устав разглядывать пшеничные поля, разбавленные полосками леса и нарядными деревеньками, девушка вновь посмотрела на Мишу. Захотелось внимательно рассмотреть его лицо. В первую их встречу она не обратила внимания, а сейчас ей стало интересно, имеют ли его черты хоть отдалённое сходство с медведем. Девушка сделала вид, что уронила телефон, и, поднимая его, чуть переместилась в сторону на сиденье, чтобы угол обзора стал чуть лучше. Михаил беседовал с Ивом о чём-то незначительном. Вроде бы обсуждали детали маршрута, маруся не вслушивалась. Она посмотрела в верхнее зеркало автомобиля и вдруг встретилась с ним глазами. Он смотрел внимательно, прямо, без улыбки. щеки Маруси запылали вторично, и она внезапно выпалила. «Миша, скажи, а в медведя превращаться больно?» Он обернулся на неё, и в его взгляде промелькнуло выражение такого изумления, что Маруся тут же закрыла глаза от ужаса, понимая, что ляпнула какую-то несусветную глупость. Ив же откровенно веселился, поглядывая на перепуганную и смущенную Марусю в зеркало заднего вида. «По поводу тебя её вчера наш кот домовой просветил, ну а я по поводу всего остального. Вот она теперь и пытается новую картину мира у себя в голове утрясти. Вопросы задаёт как любопытный ребёнок». «А, ясно. Предупреждать надо», — выдохнул оборотень. «А Маруся что, тоже из наших? Я чё-то ничего такого в ней не чую». «Бабушка говорит, что из наших, но что к чему, пока не очень понятно. Дар ещё толком не проявился». А кулине Андреевне можно верить. Она женщина опытная», – рассудительно согласился Михаил. Маруся, чтобы больше ничего глупого не ляпнуть, решила молчать до конца дороги, но к разговору прислушивалась очень внимательно.